Эпилог. Мне не спалось. Ворочилась с боку на бок, но сна ни в одном глазу. Игнат спал без задних ног. И я могла бы, конечно, нагло разбудить его, но не стала. Воспоминания нахлынули так некстати, и от них нереально было отмахнуться. Подумать только, полгода пролетели как по щелчку пальцев. За это время, по сути, мало что изменилось. Разве что я стала размером с надувной шар и всё время чувствовала себя беспомощной, ни согнуться, ни нагнуться, почти в каждой мелочи мне требовалась чья-либо помощь. Просто кошмар какой-то. А ведь всего-то седьмой месяц пошёл. Но если отодвинуть бурчаний и закрыть глаза на мелочи, я счастлива, как ни крути. Малыш хоть и не был для меня, как выяснилось, невозможным, только кто его знает, Как скоро Миша перестал бы пичкать меня таблетками, и какие после них могли быть последствия. О той кореве я совсем ничего не слышала, и если уж по правде, не хотелось знать, где он и что с ним. Для меня этот мужчина давно перевёрнутая страница плохой книги. Легче забыть, как кошмарный сон и никогда не вспоминать. Я схватилась с прикроватной тумбочки планшет и разблокировала экран. нужно срочно отвлечься всё равно когда думаю о мишке внутри поднимается горькая обида от непонимания за что же он так поступил со мной умом понимаю в действиях то корева нет логики а всё равно пытаюсь её найти считая будто в таком плохом поведении могла быть и моя вина первым делом залезла в вайбер но ни иры ни маши не было в сети Неудивительно, час ночи. Только мне не спится, похоже. Машенька недавно родила мальчика, назвали его Егором. Игнат часто бывал в гостях у своего друга Оскара. Вот так и вышла в итоге наша дружба с Машей. Улыбнувшись, погладила свой животик. Жду не дождусь, когда наконец смогу взять своего малыша на руки. У нас с Игнатом, если верить Узи, тоже мальчик. помню, как муж прыгал до потолка и радовался наследнику. А мне, по сути, было всё равно, мальчик или девочка, лишь бы здоровенький родился. Не зная, чем себя занять, открыла ленту Инстаграма и чисто случайно наткнулась на пост о помощи онкобольному ребёнку. Присмотревшись к фото, я не сразу поверила своим глазам, но когда стала читать информацию, Внутри в один миг начали кипеть эмоции. Да как так? Это же та самая Зоя, для которой Мачиха Оскара собирала деньги на своём благотворительном вечере. А ведь я точно помнила, что сумма от проданных картин была внушительной, но как-то не похоже, что даже часть от них попала на лечение этой бедной девочки. Игнат, я попыталась растормошить мужа, но он отмахнулся от меня и перевернулся на другой бок. Неужели той девочке из детдома Регина так и не помогла? — Вик, дай поспать. Завтра важны переговоры. Промычал и никак не желал просыпаться. — Да как же так? Куда они деньги дели в таком случае? — спрашивала я, похожа у себя самой. — Спи. Все завтра. — Да какое спи? Я теперь точно глаз не могла сомкнуть. Эта девочка с её печальным взглядом так основательно пробрала под кожу, что хоть сейчас беги и переводи деньги на её лечение. Глубоко вдохнув, быстро взяла себя в руки и спустилась вниз. Всё равно эмоции клокотали внутри подобно рою пчёл, по улью которого только что кто-то безрассудно ударил палкой. А во взвинченном состоянии я могла не нароком поругаться с Игнатом, а у него действительно важный день и покупка новых акций. Зайчик, ну ладно, я старая женщина, и мучаюсь бессонницей. Но ты-то чего? Оказывается, свекровь тоже не спала, она пила чай за столом и что-то просматривала на своём смартфоне. Да какая вы старая Марина Сергеевна, фыркнула я, пока наливала и себе травяной чай. Может, хоть ромашка с мелиссой успокоит мою разбушевавшуюся нервную систему. Свекровь пристально наблюдала за мной и, вероятно, подметила взвинченное состояние. Вообще эта женщина порой пугала меня своей проницательностью. Ничего от неё не скроешь, блин. Она решила остаться в городе до моих родов и заодно проконтролировать, чтобы ника больше не мешало нашему с Игнатом счастью. Радость моя, присядь и выкладывай Что произошло? Ну вот опять. А ведь я старалась не показывать эмоции, как она поняла. Или у меня всё на лбу написано? Вот скажите мне, как можно быть настолько циничной, чтобы прикрываться проблемами больных деток ради собственного обогащения? Свекровь вздохнула и похлопала меня по ладони, будто без слов пыталась всё объяснить. Да я и сама, по сути, все понимала, но не хотелось верить, и все тут. Поверь, в свое время я была такой же наивной и не понимала, почему же, имея большие деньги, люди становятся циничными. Это жадность, и ее, увы, уже не искоренить из человека. Сколько бы ни наворовал, всегда будет мало. — Но можно ведь жить честно и спать спокойно при этом, — возразила я. жить честно в наше время практически нереально. Марина Сергеевна отложила телефон и развела руками. Но ну, что произошло? Расскажи конкретно, иначе мы с тобой до утра будем философствовать на тему добра и зла. Вы ведь знаете, наверное, Регину Артёмову, свекровь к её внула, а я продолжила. Вот она некоторое время назад устроила аукцион А вырученные деньги с него обещала отдать одной конкретной дедовской девочке на лечение. Вот буквально только что снова наткнулась на пост, где той самой Зое опять собирают деньги и просят помочь. Я бы, может, и не философствовала, если бы сама лично не была на том вечере. Марина Сергеевна задумалась, она не стала отвечать сразу, обдумала ситуацию, а лишь потом заговорила. Благотворительность дело тонкое. В нём таится столько подводных камней, что легче даже не лезть туда. По факту, существует ли на самом деле тот ребёнок? Если да, реален ли он болен? Снова-таки, если да, то как долго и чем именно? Даже если всё именно так и деньги перевели на счёт детдома, они всё равно не пойдут прямиком девочке на лечение. К сожалению. Можно, конечно, попробовать действовать напрямую, самой оплачивать операцию и покупать медикаменты. Но я не сильно в таких тонкостях. Лишь хочу сказать, что именно так ты точно будешь знать, куда и сколько потратила. Я впервые слышу, что Регина занимается благотворительностью. Это ведь её свёкор всё время спонсирует детские дома и больницы. И именно к нему обычно идут за меценатской помощью. замкнутый круг какой-то подытожила, но ведь надо как-то помочь той девочке, неунималась я. Да что же ты так прицепилась именно к ней? Марина Сергеевна сощурилась. Вик, больных детей, тем более в детских домах, уйма, всем не поможешь увы. И это конкретная, не первая и не последняя. Не сочти меня за эгоистку. Но с таким же успехом можно постоянно подбирать бездомных кошек и собак. Сколько их по улицам бегает? Сотни? Тысячи? Ты же их всех не заберешь к себе, а они будут преданно смотреть тебе в глаза и давить на жалость. Так дело ведь в том, что деньги по факту собирали, а в итоге все пошли в карман Регине, которая и так себе ни в чем не отказывает. Возможно, их присвоил себе директор детского дома. Ты же свечку не держала. Не забивай на ночь глядя голову. Утром проснёшься и посмотришь на ситуацию совершенно иным взглядом. Марина Сергеевна в чём-то была права. Но вот зацепила меня малышка ещё с того благотворительного вечера. Возможно, именно поэтому мне хотелось помочь ей во что бы то ни стало. Вернувшись в комнату, тихонько улеглась и фактически сразу уснула. Утром ситуация не изменилась для меня, и я первым делом полезла искать хоть какую-то информацию о Зое. Прежде чем помогать, решила воспользоваться советом свекрови и проверить всё сама. Посты о Зое, так или иначе, твердили о сложной злечимой болезни. Прикреплялись фотографии девочки, но документов, подтверждающих её диагноз, нигде не было. Может и нет на самом деле никакого рака. спросила сама у себя меня с самого начала, когда увидела фото малышки на благотворительном вечере, что-то смутило, да и сейчас не покидало дурное ощущение. Как-то всё слишком странно. Прежде чем идти к Игнату, перешерстила ещё некоторые ссылки, но уже и так всё было ясно как божий день. К счастью, застала любимого в кабинете. Он ещё не успел уехать на работу. Какое счастье! — Есть минутка. Надо поговорить. Игнат нахмурился, а затем кивнул. Ох, сколько сразу в его глазах отразилось непонимание, будто уже ждет дурных вестей от меня. — Если уложишься в десять минут, я весь твой. — А помнишь благотворительный вечер Регины, на который ты меня водил? Любимый кивнул, а я продолжила, чтобы не терять времени. Мне кажется, Артёмова мутит воду и на самом деле собирает деньги для себя. Понимаешь? Я вчера случайно увидела объявление о Зое Ивановой. Снова просят деньги, а конкретики ноль. Информация о малышке, по сути, есть только в одной группе. А там таких детей, как Зоя, ещё с десяток. Вик Игнат вздохнул и подозвал меня к себе. Подошла и устроилась у него на коленях. Любимый приобнял, погладил мне спину, прикоснулся ладонью к животику, а уже потом заговорил. Регина уже давно поймали на этом, но в СМИ, сама понимаешь, специально замяли дело. Артёмов старше очень много лет нарабатывал своё честное имя в меценатстве, а Регина смогла уничтожить всё в один момент. Оскар давно копал под Мачеху, и как раз тот самый вечер стал для неё фатальным. Некоторые дети реально больны, другие просто были приманкой. У меня в голове не укладывалось. Ну как так можно? Наживаться на горе детей, да еще и делать из них марионеток. Что, неужели ни копеечки не пошло на помощь тем детям, которые больны? Там же такие суммы. Куда? Любимый перебил меня. Она же не одна в цепочке. Там целая схема и много людей в связке. Честно? Честно? «Лучше даже не задумывайся над этим. Побереги нервы. Подумай о сыне, в конце концов». «Значит, Зое реально нужна помощь, а распост о сборе денег до сих пор есть? Или это подельники Регины все еще мучают ребенка?» «Не унималась я». Игнат понял, что лучше сдаться сейчас, чем воевать со мной целый день. «Хорошо. Я узнаю у Оскара, что там с последней девочкой. Только, пожалуйста, без самодеятельности». Ладно, иначе запру дома и отключу интернет. Угу. Игнат поцеловал меня, а затем поехал в офис. К счастью, ждать вестей от любимого долго не пришлось. Уже через пару часов у меня на руках была вся интересующая информация. Чем больше читала и узнавала о ребёнке, тем сильнее становилась привязанность к ней. Зои не было больно, она в самом деле. Ей требовалась незначительная операция. Но ничего критичного на самом деле. А те снимки были, оказывается, постановочными. До конца дня не могла найти место. Я приняла для себя важное решение, может, скоропалительное, но уже не могла никак от него отказаться. Пока ждала Игната, вспомнила о Нике. В день нашей свадьбы с Игнатом она сделала буквально всё, чтобы помешать нам попасть в ЗАГС. Сначала порезала платье, но меня сей факт не огорчил. Свадьба была скорее формальностью, поэтому я надел другое. Затем девушка проколола шины прямо перед нашим выходом, но это лишь немного отсрочило время. И уже потом, когда мы мчались на всех парах, Ника позвонила и прорыдала, что выпила горсть таблеток, и если мы не приедем, то станем виновны в её смерти. К счастью или несчастью самой Ники, к ней поехал Дима и раскрыл хитрый план. Он не отходил от девушки ни на шаг, поэтому больше происшествий не было. С того самого момента Марина Сергеевна и решила остаться, мало ли что. А потом как-то резко все успокоилось. Николета перестала приходить к нам каждый день, даже звонила изредка. Я уже решила, не натворила ли она опять чего, а все оказалось до банального просто. Девушка переключилась с Игната на Диму. Оказывается, Ника была влюблена в него еще со школы, а после того, как Токарев жестоко поступил с ней, возненавидел и всех его друзей, считая, что те также были замешаны в споре. С подругой мы тоже в последнее время виделись нечасто. У той завязался роман с Лехой, и я решила дать ей время на конфетно-букетный период. Даже Игнат перестал нагружать друга работой. прекрасно понимая, что пользы от Алексея пока что ноль. — О чем задумалась? — свекровь отвлекла меня от размышлений. — А ведь я давно хотела и у нее кое-что узнать, да все не было подходящего момента. А сейчас как раз нужно было отвлечься перед серьезным разговором с Игнатом. — Скажите, а вы знали Римму Петровну Токареву? Свекровь удивилась вопросу. Она задумалась. А потом уточнила: "Ты же о матери Миши спрашиваешь, правильно?" Я кивнула. Свекровь знала, за кем я была замужем до да Игната, но мы не обсуждали никогда с ней мой предыдущий брак. Я не говорила ничего, а Марина Сергеевна не лезла ко мне в душу. Конечно, знала. Мы давным-давно были подругами, по крайней мере, я так думала. Обе растили сыновей без мужа, да и жили в одном подъезде. хочешь не хочешь, а всё равно сталкивались. Ты, знаешь, Игорь у меня всегда был смышлёным мальчиком, да и Миша в общем-то не отставал. Я без одни мысли делилась с Римой достижениями, рассказывала, в какие кружки водила сына, какие оценки он приносил из школы. Наши сыновья-то в одном классе учились. А потом как-то постепенно Рима стала огрызаться на меня и отдалилась от неё. Тем более, Игорь мне на тот момент начал жаловаться, что его задирает одноклассник. Не говорил кто именно, но я догадалась. Высказала кучу претензий Риме, так она в ответ вылила на меня ведро помоев. Вот с того дня я махнула на их семью рукой. Значит, Миша не соврал, когда говорил, что его всё детство попрекали Игнатом. Непонятно. а она же любит его до такой степени что едва в попку не целует и тут вдруг упрёки что чей-то там сын лучше он тебе что-то рассказывал не так ли уточнила свекровь я в принципе понять не могла почему миша так зациклился на игнате он же маниакально помешался на месте а это явно с психикой что-то не так теперь понятно почему токарев возненавидел игната ещё с детства Хотя, зная его маму, мне сложно представить, будто она ставила чужого ребёнка в пример. Тогда Рима была совсем другой, строгой и требовательной. Там и любви-то не было особой. Я так думаю, её раздражала сама мысль, что её ребёнок хуже других. Не мне судить Риму, но на тот момент мне не нравились её методы воспитания. Говорила же ей, если не пересмотришь своё отношение ничем хорошим не закончится. Но она и пересмотрела, но, видимо, слишком поздно, и с необратимыми последствиями. Мы проговорили со свекровью как раз до того момента, когда пришёл Игнат. Я думала, убедить его будет сложнее, придётся искать весомые доводы и приводить неоспоримые аргументы. А он без колебаний согласился на моё предложение забрать себе Зою. Естественно, мы не кинулись сломя голову оформлять документы. Сначала переговорили с директором детского дома, потом наблюдали издалека за девочкой, ведь всё могло пойти не так с первой встречи. В конечном итоге мы с Игнатом окончательно решили, что хотим её удочерить. А ведь некоторое время назад, даже считая, что не смогу уже родить, такая мысль вызвала бы у меня недоумение, как минимум. А сейчас Выйдя с сыном в руках из роддома, я поняла, как сильно заблуждалась. Зоя держала Игната за одну руку, а в другой держала шарики, на которых маркером были написаны теплые слова в мой адрес. Я расплакалась, не в силах сдержать эмоции. Этот день стал для меня поистине самым счастливым.